Глава 2. Старшим партнером пикокской фирмы Hasselridge Bennett Barter и юридическим советником фонда был пожилой сутулый мужчина с трепетными, словно крылья бабочки, веками и завидными, прям-таки, юношеским оптимизмом. Именно к нему решил обратиться Квиллер по поводу кособланки. Прежде чем начать обсуждение дела, адвокат настоял на кофейной церемонии, во время которой сам разливал душистый напиток из бабушкиного серебряного кофейника в прабабушкины чашки веджвудского фарфора. Кажется, сказал Квиллер после того, как обмен любезностями остался позади, предприятие фонда находится исключительно на восточном побережье, а для нас было бы важно закрепиться и показать себя и в других частях страны. Поэтому мне хотелось бы сделать капиталовложение и одновременно совершить общественные благодеяния. Хасилрич внимательно слушал рассказ Квиллера о Хламтауне, его жителях, об уникальной архитектуре Касабланки и о возможности для фонда сохранить эту частицу художественного наследия региона. При упоминании о мраморном вестибюле и лифтах, отделанных панелями розового дерева, челюсти старика одобрительно задвигались. Мой дедушка постоянно восхищался этим замечательным зданием. Он был лично знаком с человеком, который его построил. Мальчика меня как-то раз взяли отобедать в ресторане на крыше. К сожалению, кроме шпината, я не запомнил ни единого блюда. В то время я, как и все дети, испытывал отвращение к шпинату. «Ресторан превратили в финхаус, заметил Квиллер. «Я намереваюсь пожить в нем, понять, возможна ли реставрация, и, если это окажется разумным, убедить владельца продать дом. Вы ведь знаете, что произойдет, если недвижимость попадет в руки застройщиков. Здание просто сравняют с землей». «Прискорбно!» – вздохнул Хаселрич. «Нельзя позволить этому случиться. Необходимо обсудить вопрос о покупке здания на совете директоров, который соберется на следующей неделе». «Мне бы хотелось выехать в центр до снегопада!» – откликнулся Квиллер. «Если вы будете настолько любезны, что передадите обстоятельства дела в мое отсутствие, я постараюсь справиться с ним как можно быстрее». Он приветствовал любую возможность уклониться от заседаний. «А следует ли вам самому браться за это дело?» – спросил адвокат. «Мы могли бы обратиться к специалистам, которые в кратчайший срок представили бы всю необходимую информацию». «Следует. На владельцу давят разработчики, поэтому необходимо проявить личное участие, чтобы убедить даму продать дом именно нам». Старый юрист опустил глаза и задумался. Веки его при этом чуть подрагивали. «Ей 75 лет!» — добавил Квиллер. — И если она умрет, прежде чем мы купим здание, Касабланка будет обречена. Хасилрич откашлялся. Меня останавливает только одно. Вы как-то упомянули, что желаете процветания Мускаунти, а это обязывает вас оставаться в добром здравии. Вы понимаете, о чем я говорю? Забота Мускаунти о моем долголетии отнюдь не противоречит моим собственным желаниям. Позволю себе указать еще на один факт. В отправляется не наивный провинциал, а человек, который с детства проживал в подобных местах. Адвокат долго изучал поверхность стола. «Видимо, вы уже приняли решение», – наконец произнес он. «Будем надеяться на ваше благополучное возвращение». В тот же день всякая всячина, таково было игривое название местной газеты, в которой выходила еженедельная колонка из-под пера Квилла, поместила редакционную заметку о том, что Джим Квиллер на неопределенное время отправляется по делам в центр, откуда обещают присылать зарисовки о городском быте, каковые следует искать на привычном для читателей месте. Прочитав заметку, Квиллер мгновенно понял замысел Арчи Райкера – и выдающего редактора Джуниора Гудвинтера. Эти двое рассчитывали на реакцию читателей и не ошиблись. Телефон на столе Квиллера трезвонил, не переставая. Горожане старались отговорить его от поездки. Когда же он объяснял им, что поездка важна и необходима, они начинали давать советы. «Храните деньги в нательном поясе», «Не берите с собой хорошие часы», «Установите на машине сигнализацию», «По приезде в город обязательно запирайте дверь на замок» и так далее и тому подобное. «Мне кажется, ты немного того», – прогрохотал в трубку шеф полиции Броуди. «Я знаю кое-что, о чем не упоминали газеты, поэтому на тот случай, если ты все же решишь ехать, не выходи из дома после наступления темноты, а также купи приспособление, с помощью которого тормозная педаль намертво соединяется с рулем». «Дорогой мой, заклинаю вас, не ходите пешком!» С мелодраматическим надрывом проговорила Сьюзан Эксбридж из театрального клуба. «Даже если понадобится пройти квартал, берите такси. У меня в не живут друзья, так вот они уверяют, что это просто ад!» Доктор Гудвинтер предостерег его от респиратурных заболеваний, а Эдингтон Смит, скромный букинист, предложил Квиллеру пистолет. Лори Бамбу больше всего волновали кошки. Если ты берешь с собой кокой юм-юм, не распространяйся, что они породистые. В Хламтауне процветает кошка-хительство. Что? Да-да. Давай сиамцам побольше витамина В, и они сами почуют угрозу. Даже мистер Одел, который убирался в квартире Квиллер, проявил беспокойство. Я буду молиться за вас, мистер К, пока целым и невредимым вы не вернетесь домой». И, несмотря на все это, Квиллер упрямо готовился к путешествию. Купил переносной, похожий на клетку, контейнер для кошек, куда более удобный и лучше проветриваемый, чем прежняя корзинка для пикников. Для них же набрал консервированных крабов, куриных котлеток на косточки и филе лосося. Приобрел две шлейки синей кожи, одну средних размеров, другую побольше. Себе собрал, что было под рукой, два костюма, Серый шерстяной, который надевался лишь раз на чью-то свадьбу, и синий саржевый, в котором был на чьих-то похоронах. Костюмы, две белые рубашки, пара галстуков и плащ – таким он видел свой городской гардероб. На всякий случай взял и теплые фланелевые рубашки, свитера, уютную твидовую куртку с кожаными заплатами на локтях. Последние дни Виллера в Пикоксе и прощальные сцены с друзьями своей торжественностью напоминали бдение у постели неизлечимо больного. Вечером перед самым отъездом Поле была грустна, ее ничто не могло утешить, она даже не цитировала Шекспира, хотя Квиллер упомянул к случаю, что они с такой святой печалью расстаются. «Обещай, что позвонишь сразу, как доберешься до места», — только и сказала она на прощание. А он-то надеялся на куда менее супружескую озабоченность и куда более пламенные чувства. Даже сиамцы почуяли, что затевается нечто ужасное, и целые сутки перед отъездом сердито дулись. Когда их выносили на прогулку в новом контейнере, в качестве репетиции перед переездом, они держали себя, как приговоренные к аристократы, гордо и отчужденно. Но, несмотря ни на что, Квеллер своих намерений не изменил. В субботу утром он с мрачной решимостью уложил вещи в автомобиль. В багажник отправились два чемодана – Пишущая машинка, словарь и кофеварка. На заднее сиденье две коробки книг, кошачий контейнер и голубая диванная подушечка. А перед задним сиденьем стояли посудина для питья и переносной туалет, ладка с отпиленными ручками. Машина была маленькая, но мощная. Квиллер приобрел ее в большой спешке после происшествия на шоссе с катертью дорога. А краска лиловая с металлическим отливом. Ему тогда не понравилось. Но торговец... Заверил, что цвет спелой сливы в скором времени станет самым популярным в стране. «И все же плодам он подходит больше, чем машине», – заметил Квиллер. Но божеская цена и фантастический маленький расход бензина решили исход дела. Он купил машину. И теперь именно на ней собирался совершить 400-мильный пробег, на который только для удобства сиамцев отводил двое суток. «Пожалуйте на борт спелой сливы. Курс на юг!» возвестил он двум сердитым пассажирам, размещая их на корме, и спелая слива отчалила. Сердитые пассажиры молчали, и Квиллер остался один на один со своими мыслями. Он думал о Мускаунте, о том, что в этом скверном северном краю, несмотря на комаров размером с лошадь, ядовитый плющ, скунцев и опасные оленьи тропы, хорошо все-таки жить и растить здоровых детей. что местные жители большинстве в большинстве своем – ярые индивидуалисты и безудержные сплетники, хотя ему, как журналисту, это только на руку. Еще он думал о том, что сможет ли вновь приспособиться к городской жизни с ее суетой, самолюбованием и разобщенностью людских душ. Его размышление прервал требовательный визг заднего сидения, настолько громкий и внезапный, что Квиллер вцепился в руль, дабы не съехать с дороги. Так Юм-Юм напомнила о необходимости сделать остановку. Откуда у столь утонченного и изнеженного существа взялись силы исторгнуть этот дикий вопль, осталось для хозяина загадкой. Но цель была достигнута. На следующем перекрестке Квилер остановился и выпустил сиамцев из контейнера, чтобы они поразмяли лапки, попили водички и поглазели в окно. Сам же он зашел в придорожный бар выпить чашку кофе. После шести часов беспрерывной езды Юм-Юм отказывалась принимать скорость выше 50 миль в час, Квиллер не мог винить своих пассажиров ни в чем. Они вели себя, как все знающие путешественники. На ночь они остановились в мотеле, вполне приличном заведении, к тому же позволяющем присутствие домашних любимцев. Семцы тотчас уснули, но Квиллера постоянно будил лай собак, хлопанье дверей и рычание холодильника, стоявшего в коридоре прямо у деревянной лестницы, по которой без конца спускались и поднимались постояльцы второго этажа. «Слушай, а где Джин?» под запасной шиной багажнике. Не могу найти арахис. Был субботний вечер, и постояльцы веселились допоздна. Очевидно, в их увеселительную программу входили также и водные процедуры. Сила, бьющей по эмалевым поверхностям воды, равнялась напору неагарского водопада. Квиллер лежал без сна и ждал окончания потопа. Сиамцы мирно спали у него в ногах. Когда же он заворочился, чтобы переменить положение тела, А они перебрались к нему на колени. Далеко за полночь прибыла новая партия путешественников. Захлопали автомобильные дверцы, заскрипели деревянные ступени, зазвучали оживленные голоса. Притащи заодно мою сумку с молнией, это еще какую? Да синюю же. А ключ у тебя? Ага, вот только 203 найти не могу. А с первым кто погуляет? В ванных комнатах снова зашумел неагарский водопад, заглушивший на время звук телевизоров. Квиллер снял кошек с колен, но они, не открывая глаз, легли ему на грудь. Шум и возня продолжались до четырех утра, после чего наступило затишье, и Квиллер стал медленно погружаться в сон. Но в пять утра проснулись постояльцы, которые рано отправлялись в путь, и опять не агара в ванных, грохот автомобильных дверц, шум прогревающихся моторов. У Квиллера были все основания приветствовать начавшийся день брюзжания. но он проявил восхитительное спокойствие. Жители Мускаунти отговаривали его от этой поездки, поэтому он решил с самого начала доказать им их неправоту. «Как чудесно!» — повторял он самому себе. «Я провожу время!» На второй день путешествия панорама лесов и полей сменилась панорамой рекламных щитов, заправочных станций, автомобильных кладбищ и магазинов. Движение на шоссе стало оживленней. Квиллер прибавил скорость. И сразу же пассажиры на заднем сидении заводили носами, возмущенные, возросшим выделением газа. Юм-Юм принялась горько жаловаться. Квилер же вид пересекающихся шоссейных полос, низко пролетающих авиалайнеров и изломанной линии небоскребов напомнили о его оставшейся где-то в прошлом и почти позабытой городской жизни. В загазованной атмосфере даже спелая слива не так оскорбляла взгляд. С магистрали он свернул на Цвингер-стрит, В воскресенье вечером центр города казался вымершим. Цвингер-стрит плавно переходила в Цвингер-бульвар с ухоженными газонами, декоративными фонарями, удобными стоянками для машин и многоквартирными комплексами. Затем бульвар сужался до района, существовавшего еще в XIX веке и называющегося Хламтауном, посреди которого, словно часовой на страже, высилась Касабланка. Ну и ну! воскликнул Квиллер громко. «Вылитый холодильник!» И в самом деле Касабланка, некогда белая, а теперь просто грязная, своими пропорциями смахивала на холодильник с темной полосой на уровне девятого этажа, словно отделявший морозилку. Модернизированный мавританский стиль. Так говорилось в брошюре. Верно. Квиллер увидел несколько арок, Шатрообразный верх, а также два больших фонаря в испанском духе. Но в целом здание все-таки походило на холодильник. Причем не на старый холодильник начала века, когда их делали из золотистого дуба, а самый, что ни на есть, современный. Развернувшись, Квиллер поставил машину вплотную к тротуару. Городские власти дозволяли подобную парковку, парковку в течение 20 минут. вытащил кошачий контейнер и латку, тщательно запер дверцы автомобиля и отправился к весьма непрезентабельному входу. Сквозь разбитые стекла фонарей проглядывали лампочки, а боковые оконца парадные двери были забиты фанерой, которую никто не удосужился даже покрасить. Квиллер осторожно взошел по щербатым мраморным ступеням, поставил контейнер, отворил тяжелую черную дверцу, попридержал ее ступней и протиснулся в темную парадную. «Помочь?» раздался из полутьмы чей-то голос. «А как вызвать управляющего?» спросил Квиллер. «Очень просто. Молодой человек с рыжеватыми почти такими же импозантными, как у Квиллера усами, нажал на кнопку звонка. Въезжаете?» «Да». «А где вы тут бегаете?» «По пустырям, между стоянок, за домом. Два круга почти миля, и не очень много окиси углерода». «И не страшно?» Мужчина направил на квилера небольшую металлическую трубку. «Чпок!» С зверским выражением лица произнес он. «Ух ты! Симпатичные кошечки!» Добавил он, обратив внимание на контейнер. Наконец в интеркоме Квакнул чей-то голос, и бегун заорал. «Новый жилец, миссис Татл! Зажужжал замок, И молодой человек отворил дверь. Ее контор... конторка прямо по холу, Напротив второго лифта. «Проходите!» «Благодарю!» «Хорошей пробежки?» – пожелал Квиллер. Внутренняя дверь захлопнулась, и он очутился в пустом вестибюле. Вестибюль, вопреки ожиданиям Квиллера, оказался довольно узким, похожим на туннель, с низким потолком и устойчивым запахом дезинфекта. Лампы дневного света, расположенные далеко друг от друга, не давали достаточного освещения. Однако можно было разглядеть, что пол усыпан старым, но чистым линолеумом, а стены обклеены обоями. сильно смахивающими на наждачную бумагу. Дойдя до двери первого лифта, Квиллер в недоумении остановился. Таких он еще не видел. Исполированные бронзы со сценами из Дон Кихота и Кармен на барельефах. Пока он с немым восторгом взирал на непонятно откуда взявшееся произведение искусства, двери лифта растворились, и из кабины вышел мужчина в вечернем костюме с черным галстуком. «Это частный лифт!» Холодно произнес мужчина, неодобрительно покосившись на чугунную латку. Держа контейнер для кошек в одной руке, а латку в другой, Квиллер проследовал самый конец вестибюля. На первом этаже кто-то готовил португальский чесночный суп. Квиллер узнал его по запаху. Вдоль одной из стены тоннеля стояли в ряд автоматы для продажи сигарет, холодильник для лимонада и древняя деревянная телефонная будка. Вдоль другой шли облезлые двери, Прежде раскрашены безумно яркие цвета, чья-то безуспешная попытка придать вестибюлю побольше веселости. Когда Квиллер дошел до телефонной будки, из нее выпала дама неопределенного возраста в красном вечернем платье с открытой бутылью рома в руке. «Оп!» — сказала дама. Квиллер поставил на пол свои пожитки и поспешил на помощь. «Не ушиблись?» — вежливо спросил он. Дама бормотала какие-то извинения, пока он поднимал ее и усаживал на табурет в будке, после чего плотно закрыл дверь, перед которой на полу осталась небольшая лужица. Квиллер подхватил контейнер и латку и продолжил путь. По мере того, как он приближался к столу управляющей, в контейнере возрастало волнение. Он закачался из стороны в сторону, и все от того, что два кота, как тигры, да еще с отжеванными ушами, Ушами возникли из ниоткуда и принялись наблюдать за новичками. Хотя местные коты не проявляли враждебных намерений, Квиллер во избежание эксцессов поставил контейнер на обшарпанную стойку, на которой обнаружил написанное от руки объявление «Миссис Таттл, управляющая, звоните». Стол смотрителя был отделен от стойки посетителей толстым, пулем, непронебаемым пластиком. Он позвонил. Из внутреннего офиса появилась огромная, по-видимому, очень сильная женщина, с широчайшей улыбкой на болезненно желтом лице. О, у вас два сеанса!» – воскликнула она радостно. Несмотря на радушное приветствие, женщина изучала Квиллера проницательным и грозным взглядом, по которому становилось ясно, что она не потерпит никаких беспорядков, нет ни жильцов, ни от кошек. Здравствуйте, проговорил Квиллер. Вы миссис Таттл, а я мистер Квиллер. «Для меня тут зарезервирован питхаус. «А, да, сэр», — откликнулась она. «Мы вас ждем и рады вас видеть». «Хорошо добрались?» «Да, благодарю». «Куда мне поставить машину?» «Так, сейчас посмотрю». Она вытащила огромный грозбух и пролистнула из трепанной страницы до буквы «К». «В первую очередь вам придется оплатить страховку и квартиру за месяц вперед, парковку за четверть месяца». «Как их кличут?» «А что?» Квилер сосредоточенно размышлял над чековой книжкой. Плата, несмотря на все удобства пентхауса, показалась ему чрезмерно высокой. «Ваших кочек, кошечек как-нибудь зовут?» «А, тот побольше Коко. А это Юм-Юм». Он поставил латку на пол, и к ней тут же подбежали Тигр и Миткаль. Местные кошки. «Как я вижу, тут у вас организован комитет по встрече?» «Ах, да, это Наполеон и Киса Кроха», — ответила женщина. «Живут в бельэтаже». Ваши кошечки на 14-м будут в одиночестве. 14-м? Мне казалось, что здание 13-этажное. 13-й пропущен. Дурной знак, знаете ли. На последнем всего две квартиры. 14 а и 14-б. Ваша самая лучшая. С обстановкой и все такое прочее. Вам будет очень удобно. Пожалуйста, квитанция и ключ от 14-а. А вот ключ от почтового ящика. Ящики дальше, за аркой. Почту приносят часа в 3-4. Парковочное место номер 28. Это в западной части стоянки. Лифт прямо за вашей спиной. Вызывайте тот, что с красными дверьми. Мы называем его красным. Отличный старый лифт. А второй мы называем зеленым. Но он вышел из строя. А тот, что с бронзовыми дверьми, возле самого входа. О, это частный лифт. Принадлежит хозяину здания. Пока, киски. Рада была с вами познакомиться, мистер Квиллер. Сиамцы не издали ни звука. Квилер поднял латку и контейнер, и, сопровождаемый Наполеоном и Кисой Крохой, направился к лифтам. Двери и красного, и зеленого были закрыты. И тот, у другой имели абстрактный рисунок из царапин и выемок, выполненный нетерпеливыми постояльцами, только что получившими ключи от своих квартир. Нажав на кнопку, Квилер услышал, как из шахты донеслись скрипучие звуки, подтверждающие, что красный опускается. Медленно, очень медленно. Когда же кабина наконец приблизилась, стало слышно, как она шатается и болтается. Двери судорожно разъехались, и крошечная азиатского типа женщина с двумя малюсенькими куклообразными детишками выскочила оттуда и быстро пошла прочь, словно радуясь тому, что прибытие благополучно завершилось. Квеллер вошел и нажал на кнопку четырнадцатого этажа. Наполеон с кисой и крохой остались в холле. всем своим видом показывая, что ни за какие ковришки не согласились бы очутиться запертыми в красном. Сиамцы хранили зловещее молчание. На задней панели лифта висела доска объявлений, где управляющие жильцы оставляли свои заметки, и в ожидании закрытия дверей Квиллер забавлял себя чтением. Два послания были начертаны толстым фломастером и подписаны «Миссис Т». Если дверь открыта, не вздумайте прыгать. Внимание всем кошкам. Понедельник день опрыскивания. Объявление на карточке с буквой Б гласило: "В квартире 10F продается детский рояль". Объявление, нацарапанное на обрывке коричневой бумаги, предлагало купить теннисную ракетку за 25 долларов. Причем написано было так: "Теннисную ракетку". Квиллер обожал подобные вещи. Заинтригованный первыми двумя посланиями и особенно продажей детского рояля в подобном месте, он не заметил, что двери лифта все еще открыты. Поскольку красный явно не принадлежал к последнему достижению лифтового искусства, Кулев принялся изучать щиток с кнопками. Кнопок было две. Одна с помощью открыта, а другая красная с надписью «Помощь». Красная кнопка казалась более стертой. В вестибюле стояла удивительная тишина. Миссис Таттл покинула пост с пуленепробиваемым стеклом, и единственными живыми существами здесь были коты Наполеон и киса Кроха. В те дни, когда Криллер был тощ и беден, он какое-то время обитал в полуразвалившейся гостинице Мэтфорд Мейнер, где совсем отрехлевший лифт оживал от хорошего пинка по двери. Криллер испробовал этот способ, но красного только передернуло. В вестибюле послышались чьи-то шаги и из темноты крикнули «Подождите, пожалуйста!» Вскоре появился приземистый мужчина в желтой шелковой куртке с надписью «Валдис» на спине. Появился как стаер, первым приближающийся к финишу. «Можете не торопиться», успокоил Квиллер. «Дверь не хочет закрываться». Мужчина окинул новичка презрительным взглядом и несколько раз подпрыгнул в кабине. Дверь мгновенно закрылась, и кабина медленно поползла вверх, клацая и задрогаясь на каждом этаже. Человек из Валдиса Выйдя на пятом, обернулся и сказал, «Прыгайте!» Квиллер прыгнул, дверь закрылась, и Красный поехал вверх все тем же улиткообразным манером, причем к лацанью и содроганию добавились охани и шкрябанье. Сиамцы проявляли чудеса долготерпения, но внезапно Юм-Юм издала оглушительный виск, и кабина остановилась. Судя по индикатору, до четырнадцатого этажа они еще не добрались, «Вообще никуда не добрались!» «Ну и что, по-твоему, ты сделала?» Язвительно спросила он ну Юм-Юм. Та молчала. Он снова нажал на кнопку своего этажа, но кабина не сдвинулась с места. Он подпрыгнул в стиле Валдиза, и ничего. Тогда он нажал на кнопку «Открыто!» И дверь нехотя подчинилась, открыв его взору черпи черепичную кладку шахты лифта. «О, боги!» — вскричал Квиллер. Мы застряли.